Глава третья. Макеевка. Электричество чувствуют? Глеб не удивился. В мире полно животных, которые даже могут его генерировать. Электрические скаты, например, бьющие таким разрядом, что человеку мало не покажется. Или глубоководные рыбы-удильщики, в вечной темноте приманивающие свои жертвы на свет. Исходящий с небольшого отростка на голове. Хотя нет, у них что-то там с химией связано. Но в Африке водится электрический сон это уж точно. К тому же ученые утверждают, что некоторые животные распознают магнитное поля Земли, по которым и ориентируются. Так почему же тварим не чувствовать электричество? Как тем же акулам? Чудовище, сожравшее Егорыча и едва не его самого, явно не из реликтовых хищников, объявившихся вдруг в средней полосе. Не было в истории Земли ничего подобного. Уже это Глеб знал. Они вообще ни на что не похожи, больше всего напоминая результат генетических экспериментов безумных ученых. Но такое бывает только в фантастических фильмах. И никакими грибочками покойный Филатов ни сегодня с утра, ни накануне его не почел. Глеб сделал шаг к дереву, взял ружье и повесил его на правое плечо стволом вниз. Тяжесть оружия подействовала успокаивающе, хотя, конечно, он предпочел бы что-нибудь посущественней. «Электричество», — подтвердил незнакомец. «Хотя, возможно, я заблуждаюсь. Кстати, какие у вас часы?» «Часы не отдам», — попытался пошутить Глеб и на всякий случай добавил. «Они механические». Выезжая из усадьбы, он накинул на себя куртку, во внутреннем кармане которой лежали документы. Останови его с оружием, к тому же чужим, кстати, заряженным, да еще и без документов, долго объяснять пришлось бы, что во всем виноваты какие-то монстры, которых вполне возможно никто кроме него и не видел. Глеб сдвинул пальцем рука в куртке взглянул на циферблат. Ого, время-то уже под вечер. На циферблате был изображен двуглавый орел с зажатым в правой лапе мечом. Далеко не самые дешевые часы – подарок его командира, Кирилла Петровича Викентьева. плата за спасенную жизнь нет. Вообще-то Чужин ему светил орден. Но кто мог знать, что все так обернется, и вместо ордена ему замаячит срок. Викентьев помог, правда остался Глеб и без ордена, и без на то, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с армией. При расставании Викентьев и вручил ему часы. И еще добавил. Извини, Чужинов. Я сделал все, что мог. «Я сам во всем виноват, товарищ майор», — ответил ему Глеб, подумав. «Но вернись все назад, ничего бы менять не стал». Глеб заметил любопытный взгляд, брошенный незнакомцем на его часы. Но его больше интересовало другое. «Почему вы решили, что именно на электричество? Кстати, меня зовут Глеб Чужинов». «Андрей Владимирович Кошелев», — ответно представился тот. И не так давно я имел самое непосредственное отношение. Кошелев замолк и указал подбородком на левую руку Глеба, где на запястье под тканью и одежды прятались часы. Глеб кивнул, мол, понимая, о чем речь. Что же касается этих существ, вынырнувших словно из ада, взгляните на ваш мотоцикл. Чужинов посмотрел в ту сторону, где оставил Днепр и тут же рванул ружье с плеча. Около мотоцикла сидела парочка. След. Они могли бы его след, который и приведет их на вершину холма. Не беспокойтесь, Глеб. Судя по всему, их заинтересовала не машина и не ее водитель, а аккумулятор. Не находите? И верно. Застыв как изваяние, твари едва носом в него не воткнулись. Мы находимся здесь уже довольно давно. И все, что произошло там, на этот раз Кошелев указал на пробку у поста ДПС. Случилось практически на наших глазах. А что именно случилось? Глеб продолжал держать ружье наготове. готове. Заверения заверениями, но ошибаться могут все. Да и сам Кошелев придерживал левой рукой полуветровки. И пистолет спрятал именно в левый внутренний карман. Причем грамотно, стволом вверх, а не как-нибудь иначе. Мы с Егором на противоположной стороне холма находились, когда у поста ДПС началась стрельба. Стрельба? Да, СПМ из-за КСУ. Из пистолета успели выстрелить всего три раза, а очередь из автомата была на весь магазин. Патрульная машина, она и сейчас возле поста стоит. Ну а дальше началось. Крики, женский виск, мелькание этих отродей. Их десятка-два было не меньше. После все закончилось. За 47 минут до того, как здесь появился ты. «Что мы теперь будем делать, Андрей Владимирович? Ждать, пока сюда прибудут спасатели?» — Хорошо, когда есть кто-то более опытный, кто может принять за тебя решение, каким бы оно ни было. — А ты уверен, что они прибудут? — неожиданно зло спросил Кошелев. — Не из Ильина, из области. Явно в городке происходит что-то не то. И дыма все больше. Скоро весь город затянет. — Глеб, тебя ведь учили, что все всегда происходит по самому плохому сценарию. Чужинов кивнул. — Да, именно так. Тогда почему ты уверен, что в областном центре все по-другому? Что там нет этих чудовищ? Что там их не в разы больше? Теперь Чужинов покрутил головой отрицательно. Такой уверенности у него нет. Но ведь в таком случае получается. Как не хочется в это верить? Но в одном ты прав. Подождать стоит. Я очень хочу, чтобы все было иначе. Я мечтаю об этом. Молю всей душой. У тебя, кстати, в линии кто? Несколько знакомых. Глеба показалось, что Кошелев вздохнул с облегчением. «Чего это он?» — подумал Чужинов. «Беспокоится, что я брошусь в город кого-то спасать и оставлю их?» Но он не выглядит человеком всю жизнь, просидевшим в конторе, перекладывая бумаги из стопки в стопку. «Да я не старый еще, лет 50-55, и при оружии». Кошелев полез рукой под ветровку туда, где был пистолет. Глеб на всякий случай оглянулся по сторонам. Может, он чего-то не видит? «Сердце!» — сообразил Чужинов, наблюдая за тем, как мужчина массирует грудь с левой стороны. «Дед, ты бы таблетку выпил!» — встревожился вдруг Егор, до этого выглядевший на удивление спокойным. Кошелев послушно достал пузырек с таблетками и положил одну под язык. «Сердце!» — слабо улыбнувшись, подтвердил он. «Из-за него и комиссовали!» — «Все к черту полетело!» Внук под руку подвел Андрея Владимировича к поваленному дереву и усадил на него. Глеб остался стоять на месте, отсюда хорошо просматривались подходы со стороны дороги и пробка у моста через реку. отродия как назвал их Кошелев, оставались у мотоцикла. Успокаивало то, что они не кружили вокруг, пытаясь взять след. Еще несколько были у моста, но хоть не два десятка, как рассказывал его новый знакомый. К Глебу подошел мальчишка и потянул за рукав. «Вас дед зовет». «Судя по тому, что Егор остался, Кошлев хочет сообщить мне что-то наедине», — подумал Чужинов. «Участвовали?» — Глеб кивнул. «Приходилось». «Я так сразу и понял. Мы одной структуре принадлежали, но разговор не об этом». Кошлев выглядел неважно. Синеватые губы, прерывистое дыхание. Еще взгляд. Взгляд человека, который считает себя неполноценным. Когда-то Чужинову приходилось видеть такой взгляд у суслуживца, оставшегося без ноги, выше колена. Отличный рукопашник, с легкостью сдававший все нормативы. И вдруг инвалид. «Глеб, я хочу попросить вас об одной услуге», — продолжил Кошелев. Чужинов с готовностью кивнул. Речь явно не пойдет о том, чтобы сбегать за пивом. «Если со мной что-нибудь случится, обещайте, что присмотрите за Егором». Обещайте? Кошелев даже за руку его схватил. — Обещаю, Андрей Владимирович, — твердо ответил Глеб, глядя ему прямо в глаза. Кушелев поморщился, снова потер грудь. — Теперь относительное электричество. Выслушайте и судите сами. Когда-то у меня в Макеевке кореш жил. Вон в том доме, что на отшибе стоит. Крыша у него еще синяя, атас указал ружьем, держа его за рукоять на вытянутой руке. «Ты, боевик, поменьше стволом размахивай. Еще пальнешь кого-нибудь ненароком». Не удержался, чтобы не съезвить и свойтов. Они стояли на опушке Березовой рощи. Макеевка выглядела заброшенно. На самом деле так оно и было. Жители давным-давно отсюда ушли. Те, кто невероятным образом умудрился остаться живым. «Господи, сколько бы людей смогли спастись!» И здесь, и во всем остальном мире, если бы им вовремя дали знать, что опасно заключается именно в электричестве. И как повезло мне самому. Подумал Глеб, рассматривая дальние края селения, где мелькнули силуэты тварей. Чужин всегда поражался тому, что издалека они выглядят почти черными, а вот вблизи кажутся значительно светлее. «Денис?» Войтов смотрел туда же через оптику винтореза. «Походу разведчики, Глеб». Чужинов кивнул, сам того же мнения. Эти худые и прогонистые точно разведчики, так их называют в отличие от других. Именно с ними Глебу и довелось впервые столкнуться на заимке у Егоря Филатова. Будь они воинами, а те значительно крупнее, вряд ли бы ему тогда удалось с ними совладать. Разведчики, или как называл их Атас Шныри, рыскают везде, выискивая оставшихся в живых людей. Именно по этой причине их так и прозвали. Ну а если разыщут и не смогут справиться с ними, то уходят, чтобы вернуться уже с воинами. Существовал негласный закон – разведчиков обязательно уничтожать. Будь они в другой ситуации, Глеб нашел бы способ подманить этих тварей и расстрелять. Зрение, слух и обоняние у них ничуть не лучше, чем у человека. Но у тварей есть и кое-что еще. То, что Глеб когда-то принял за набухшие гнойники на мордах – не что иное, как рецепторы, синапсы улавливающие электричество. Вернее, не сами нарывы, а влезающие из них белые жгутики, похожие на червей, которые к тому же еще и шевелятся. С их помощью твари электричества и улавливают. Причем так тонко, что даже небольшая движущаяся группа людей, облаченная в ткань, в составе которой преобладает синтетика, обнаруживается ими издалека. Что же тогда говорить об электрических приборах? Но на этот раз мы их трогать не будем. Чужина взглянул на Полину, ведь именно она, вернее, ее безопасность стала основанием для такого его решения. Макеевка расположилась на левом пологом, в отличие от правого крутого берегу, и река, вздувшаяся после затяжных дождей, подобралась к селению близко, затопив огороды. Глеб еще раз обвел внимательным взглядом дальнюю окраину села. Как будто бы твари скрылись из виду. Местность поднималась в гору и просматривалась хорошо. Макеевку пройдем по самому берегу, влажив замыкающим, и почаще назад оглядывайся. — Толку-то с него, слепошарова! — зло прошептал Денис Войтов. Но Атас сделал вид, что не услышал. Шли молча, стараясь не шуметь, и лишь под ногами чавкала мокрая земля. Они уже поравнялись с селом, и лес, в который лежал их путь, показался им близким, когда послышалось. — Глеб, слева! И вслед за этим грубое ругательство Семена. — Чего Чужинов, зная Поликарпова, никак от него не ожидал, да еще в присутствии девушки. Поликарпов шел слева от него, опережая на шаг, и потому он первым заглянул за угол длинного синовала с провалившейся крышей. Скачком Чужинов оказался рядом, чтобы увидеть, как на противоположном краю села из-за пригорка одна за другой появляются твари, и их уже не меньше десятка. Глеб оглянулся по сторонам, оценивая ситуацию. «За мной!» С командой он, бросаясь к ближайшему дому, в котором дверь на чердак криво висела на одной петле. Он набегу снял автомат с предохранителя, готовый в любой момент увидеть, как из-за строения появляются твари. Дом оказался тот самый, с синей крышей, где, по уверениям Лажева, когда-то жил его друг. Сам Лажев метнулся в сторону, чтобы через пару мгновений показаться и за сарая с лестницы в руках. Под ее тяжестью Кирилла повело в сторону, едва не завалив, но он устоял, ну а дальше ему помог Семен. «Полина, первый наверх!» Соблюдать тишину дальше не было смысла, и Глеб почти кричал. По краям перекладин наступай, иначе сломаются. Полина, в отличие от остальных, весит немного, но лестница долго пролежала на земле, а по ней предстояло подняться еще пятерым. И им тоже не мешало об этом напомнить. Одна из перекладин все же сломалась, под самим Глебом, когда он последний рванул вверх. Его успели подхватить за руки, выдернуть, и уже за спиной он услышал оружейный выстрел а затем и короткую очередь на три патрона. Тут же рядом с ним упала лестница, и Глеб, перед тем, как подняться на ноги, отодвинулся, потому что на ней осталась кровь одной из тварей. — Ну что там? — Чужинов приближился к проему. — Спрятались, — буднично произнес Семен, держа автомат наготове. Только одну и успел зацепить, но надежно. — И я одну. — Лажа после пробежки хрипел. Чуть ли не в пасть и ствол загнал, и он закашлялся. «Спасибо, Кирилл. Она бы меня точно успела цапнуть». Поблагодарил его Глеб, заодно похлопав между лопаток, помогая прокашляться. Внизу действительно лежало два трупа. Других тварей видно не было, и это создавало огромные проблемы. Несмотря на все свое остервенение по отношению к людям, тварь, когда необходимо, гадина очень хитрая. Все давно уже успели в этом убедиться. Если есть хоть малейшая возможность вцепиться в горло, она будет нестись прямо под пули. Но в такой ситуации, которая сложилась сейчас, черта с два заставишь высунуться. Теперь они будут выжидать бесконечно долго и обязательно дождутся своего часа, когда люди, отчаявшись, попытаются прорваться, чтобы спастись бегством. Нарвались, — подумал Глеб. С противоположного края чердака один за другим стукнули три выстрела из АПС, после чего послышался голос Войтова. И от меня тоже парочка. Тут же раздался еще один хлопок. «Все, теперь точно две». Денис нашел в досках фронтона щель, чтобы просунуть ствол Стечкина. «Атас!» — обратился он к Лажеву. «Ты бы спустился в дом, к своему другану, и объяснил ему, что мы на его чурдак вынужденно попали. Тебя твари не должны тронуть. в одного роду племени». «Жаль, не ты вслед за Глебом полез, и я тебя с тварью не спутал, не остался в долгу Лажев. Ох, я и засунул бы ствол в твою пасть, чтобы до самых кишков достать». «Господи, да о чем вы?» — не выдержала Полина. «Возможно, нам здесь погибнуть придется, а вам все деймется. Глеб, скажи им, наконец». «Говорю. Еще пару слов, и я прямо сейчас тебя с донесением к Викентию отправлю. Веришь мне, уитов Внешне Чужинов выглядел спокойным, но внутри едва себя сдерживал. «Все, все, Глеб!» — Денис отгородился от него ладонями. «С чужака действительно станется». Ты бы, Денис, лучше спасибо ему сказал, заговорил поликарпов. Если бы он лестницу не отыскал, вряд ли бы мы все здесь оказались. Времени забраться не хватило бы. Вместо ответа Войтов повернулся ко всем спину и припал к щели, буркнув что-то себе под нос.